Крипты right. Терры, прогнивший трон Глава 4 Реф оказался недоступен, поэтому Спинозу перенаправили к заместителю капитана, сержанту Эргору Хейгану. Поначалу она решила, что Инквизитор демонстрирует так свое пренебрежение, но, увидев бойца, решила, что ей скорее даже повезло. Он широко улыбался и в целом был куда менее угрюм, чем оба его начальника. «Приветствую, миледи!» – сказал он, отдавая честь. «Добро пожаловать в нашу династию!» «Куда?» «Инквизиция владеет корвейном со времен еще до пришествия зверя!» Сержант продолжал улыбаться. «А вы новейшее пополнение!» Спиноза внимательно присмотрелась к солдату, выискивая признаки непочтительности. Но ничего такого не обнаружила. Трон земной. Он действительно проявлял дружелюбие. «Надеюсь, что не последнее!» Ответила Люча настолько тепло, насколько могла. Получилось сухо и формально. Прямо как учили в школе и как приходилось общаться на войне. Хейган рассмеялся. «Ха, не сомневайтесь, миледи, не сомневайтесь. Я смотрю, у вас чертовски крутая булава. И я слышал, как капитан про нее рассказывал. Вы их сокрушите, миледи, прямо в порошок сотрёте. Да, император, вам здоровье». Вместе с сержантом в эскорт входили два бойца из его отряда, мужчина и женщина, оба закованные в боевую броню орда с нанесенным на серые пластины изображением черепа. Четверо агентов Инквизиции двинулись к ангарам. «У меня приказ отвезти вас Малиакс Квинтус, на среднюю глубину координаты 45-45-S», с, сказал Хейган, при ходьбе его висящий на поясе халган раскачивался из стороны в сторону. «Лучше воспользоваться ближайшими к нам тоннелями. Возьмем тени, если хотите. Могу я вести, если скажете, а если нет, то я бы хотел посмотреть, как получится у вас, если, конечно, не сочтете за грубость. А еще мне рассказали, что вы дрались с ангелами смерти. Правда, миледи? Вот я на вас смотрю и прямо представляю. Спиноза едва заметно улыбнулась. «Нельзя вот так взять и сражаться вместе с ними», — ответил дознаватель. «Они позволяют тебе присутствовать рядом». «Неужели?» — рассмеялся Хейган. «Вот вы сейчас сказали, но я все равно не верю. Думаю, вы себя показали. Вот с этой булавой. мои меди-ветеран, я бы посмотрел. Хотите вести машину? Вам решать. Но могу и я, если вам не охота». Отряд подошел к посадочной площадке транспортного модуля DF-08 «Тень», который больше всего походил на кучу бронепластин вперемешку с реактивными двигателями. Вокруг машины суетилась бригада сервиторов и рабочих, занятых заправкой и загрузкой боекомплекта. В отличие от полуночника, этот аппарат был создан для скрытной высадки и выглядел гладким и уродливым, как нож для свежевания туш. Спиноза, оценивающе взглянула на транспорт. «Я поведу, сержант», — сказала она. Хейген снова ухмыльнулся и забрался на кресло второго пилота. Двое его бойцов пристегнулись в тесном кормовом пассажирском отсеке, сервиторы отступили, унося за собой шипящие топливные шланги. Люча заняла свое место и взялась за механизм управления. Дознаватель положила руки на парные рукояти и надавила, чувствуя, как тяжелые механизмы приходят в движение. «Вы летаете на таких по тоннелям?» – спросила она. Если надо, миледи, только если надо, они никогда не успевают среагировать. Немного что можно впихнуть в катакомбы, но эту штуку можно. Быстрое, как удар хлыста, гасишь фонари и вперед! Движки тихие. Раньше на них не летали? Вам понравится. Делали специально для корвейна, как и все остальное, чем пользуется шеф. Он свое дело знает. Это я про крола. На прошлом задании мне здорово досталось. И он спросил, как у меня дела. И все узнал. А теперь я снова на службе. Он за вами присмотрит, точно говорю. Хотя по нему и не скажешь, что он заботливый. Нет, согласилась Спиноза. Не скажешь. Она запустила двигатели, и транспорт с ревом пробудился к жизни, выплюнув в строй синеватого пламени из спаренных двигателей. Впереди открылась внешняя дверь ангара. Дух машины уже знает о нужном нам месте, сказал Хейген, щелкая батареи и переключателей. Кабина слегка тряхнула, и по пикт экранам приборной панели побежали строки данных. На поверхности смотровых окон кабины зажглись перекрестки прицелов, напрямую связанных со скорострельными носовыми пушками. Вы ведь умеете читать этот шифр? Она умела. В военной технике Империума применялись одинаковые конструкционные решения, по большей части разработанные многие тысячелетия назад. Благодаря этому можно было управлять разными машинами практически без подготовки. Для человека, прошедшего подготовку в Инквизиции и имеющего реальный боевой опыт, практически не оставалось незнакомых машин. Несмотря на колоссальное разнообразие, применяемое министорумом техники, Дознавателю понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять систему навигации тени. «Ну что, полный вперед, сержант!» Командовала Спиноза, поднимая аппарат в воздух и выводя двигатели в положение для полета. «У вас есть биологические параметры нужного нам человека. Все остальное значения не имеет. Понял? И нам такой вариант в самый раз, миледи. Если позволите сказать, мне уже нравится с вами работать». Спиноза увеличила тягу, и тень пули, вылетев за черные стены Корвейна, скрылась в клубах висящего на улице Смога. Дознаватель резко ушла вниз, сильно накренившись и стремительно пикируя, как и в прошлый раз, гражданские летательные аппараты разлетелись в стороны от транспорта Инквизиции, и перед тенью образовался узкий свободный коридор в затянутом токсичной дымкой пространстве. «Ха!», — восторженно воскликнул Хейган, — «Очень хорошо!» Спиноза набрала максимальную скорость, виляя и лавируя в плотном потоке, пока не нашла возможность уйти еще ниже. Теперь тень шла над улицами на высоте бреющего полета, заставляя толпы паломников испуганно пригибать головы. Нижние уровни древних башен проносились мимо, громадные и окутанные мраком. Перед глазами Спинозы мерцали навигационные маркеры, ведя транспорт к цели в глубине лабиринта. «Приближаемся ко входу в катакомбы, миледи!» – сообщил Хейган. «Если позволите, я бы рекомендовал быть осторожнее. Попасть туда... Я вижу!» Ответила Спиноза, начиная получать удовольствие от управления тенью. «И все же, сержант! Полный вперед!» Аппарат устремился к длинному склону, по обе стороны которого поднимались отвесные стены. Вверху мелькали громадные арки и мосты, оплетающие пространство над ущельями улиц, подобно паутине. В конце находилось широкое отверстие, настолько черное, что, казалось, оно поглощает с собой свет. Тень ворвалась вовнутрь, разгоняя мрак мощными носовыми прожекторами. Тоннель с черными от грязи и покрытыми коркой отложений стенами резко уходил вниз, изгибался и разветвлялся на множество более узких путей. Толпы паломников забрались даже сюда, копашась в подземелье, подземелья. Они с криками разбежались в стороны, когда тень пронеслась над их головами. «Теперь мы над маляксом! рапортовал Хейган. Сержанта, пристегнутого ремнями к креслу, мотала из стороны в сторону на резких поворотах. «Приближаемся к цели, миледи!» «Да, вижу!» Транспорт летел по тесному коридору, и чем дальше, тем уже становился просвет между стенами. С потолка свисали толстенные пучки кабелей, будто лианы в тропическом лесу. А растущие на них светящиеся грибы усиливали впечатление. Древние, давно заброшенные механизмы утопали в заливавшей пол воде. Их корпуса основательно поела ржавчина, а все ценное, что могло сохраниться внутри – растащили мародеры. Когда пролетавшая мимо тень светом прожекторов на краткий миг выхватила из темноты полусгнившие обломки, можно было принять их за останки каких-то гигантских зверей. «Стоп!» – Скомандовал Люча, резко потянув на себя рукояти управления. Транспорт завис у края шахты метров пятидесяти в поперечнике, ступенями уходивший еще дальше, вглубь постепенно сужаясь. Двери пассажирского отсека с лязгом распахнулись, двое штурмовиков выскочили наружу и тут же стали зорко осматриваться. «Прими управление!» – велела Спиноза, потянувшись к двери кабины. «Как скажете, меледик! кивнул Хейган, удерживая транспорт ровно, чтобы Дознаватель могла выбраться из кабины. Спиноза спрыгнула вниз и присоединилась к бойцам эскорта. «Двинулись!» Распорядилась она, сразу переходя на бег и вытаскивая из кобурыла с пистолет модели «Акатрон» с символикой Орда. Сейчас отряд находился у края верхнего уровня шахты. Потолок тоннеля, мешанина из раклитовых блоков и грунта терялся в темноте. Слева, всего в нескольких метрах от остановившегося транспорта, виднелся спуск на следующий уровень шахты – Осыпающиеся ступени, давным-давно вырубленные в плитах, вели вниз по спирали, напоминая след от громадного сверла. Здесь, в темноте и сырости, в царстве ночи и отчаяния, влачили свое жалкое существование сотни людей. Большая часть местных обитателей в страхе разбежалась при виде спинозы. Лохмотья едва не спадали с тощих тел. В свете фонаря она успела различить бледные лица, высохшие от скудного питания и изуродованные болезнями, прежде чем они исчезли в темноте. Добравшись до первой лестницы, или рянулась вниз, перепрыгивая через ступени и чувствуя, как ноги скользят по покрывающей камни слизи. В самом низу она побежала по рассыпающимся ракритовым плитам, направляясь к координатам, которые ей удалось вытянуть из на человека. Навигационные маркеры на оригинальном дисплее окрасились в красный, сигнализируя, что она почти добралась до нужного места. Впереди виднелась стальная дверь, ведущая старые складские помещения. Проем был утоплен в стене, а над тяжелой притолокой виднелась поблекшая надпись о принадлежности к администратуму дивизио Малякс. Спиноза нашла замок, тяжелую металлическую коробку с засовом и разнесла его одним выстрелом. Дверь начала открываться скрипя смазанными петлями, и дознаватель пинком распахнула ее, добавив к силе удара немного мощи от сервоприводов брони. Сдавайтесь! Рявкнула она, врываясь внутрь, сла с пистолетом наготове. Помещение было вырублено в основании шахты, низкий сводчатый потолок, и голые стены плотным слоем покрывала какая-то подземная растительность. Авгуры, встроенные в доспех спинозы, пытались отследить присутствие живых существ по тепловым следам. Но комната оказалась пуста. В дальнем конце виднелась еще одна металлическая дверь, слегка покачивавшаяся на ржавых петлях. Стражи вход! Приказала дознаватель одному из штурмовиков, мужчине, и жестом призвала второго с позывным z 8 следовать за собой. Спина задвинулась ко второй двери, открыла ее и оказалась в узком коридоре. Высоты едва хватало, чтобы передвигаться в полный рост. Дыхание шумно отдавалось в наушнике коммуникатора, в мыслях внезапно всплыл образ миллионов тонн земли, камня, пластали и адамантия, готовых в любой момент обрушиться на нее. Но дознаватель тут же отогнала эту мысль. «Сдавайтесь!» Снова крикнула она, бредя по зловонной маслянистой жижи. Фонари брони освещали стены тоннеля ярким белым светом. Воздух стал жарче, чем на поверхности, за воротник брони спино застекали потоки пота. Зато 8 едва не упала, споткнувшись в темноте, а разбросанный повсюду мусор. Наконец, агенты Инквизиции добрались до следующей комнаты, на этот раз квадратной, но со столь же низким потолком. На заплесневелых стенах виднелись грубые изображения окровавленных ангелов. В одном из углов виднелся уходящий вверх шахтный колодец с приваренной кронштейном лестницы. Спиноза осторожно приблизилась к отверстию, выставив перед собой пистолет, и успела заметить пару сапог в 10 метрах вверху. Человек как раз добрался до верха колодца. Дознаватель дважды выстрелила, но ее потенциальная добыча успешно перебралась через засыпающийся край колодца и исчезла в следующей комнате. Спинозов взобралась по лестнице следом, выскочила наружу и оказалась в большом зале. Помещение находилось под землей, но было освещено грязными лампами, свисавшими с потолка на длинных цепях. Дознаватель снова оказалась в толпе людей, похожих на крыс жителей Подулья, удивленно заморгавших при ее появлении, но сразу осознавших опасность и начавших суетливо разбегаться в стороны.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 Но один человек в толпе уже бежал, пока остальные только собирались. Рваный плащ метался из стороны в сторону, когда он, работая локтями, прокладывал себе дорогу. Спиноза из этого 8 проталкивались через массу тощих тел, отшвыривая несчастных в надежде как следует прицелиться. Люча ударила свободной рукой и услышала треск хрупких костей. На долю секунды толпа расступилась, она успела поднять пистолет и выстрелить, целясь в ногу бегущего человека. Лазерный луч поразил, цель беглец споткнулся и упал. Когда Спиноза попыталась пробиться к нему, Зета-8 внезапно вышла на связь. Меледи! сообщила она. «Новая цель. 294». Дознаватель моментально упала на одно колено и вскинула пистолет в направлении указанных координат. В шести метрах над головой вдоль левой стены подземного зала проходила высокая галерея. Краем глаза она успела заметить что-то похожее на панцирную броню, хорошо сидящую с маскировочным покрытием, практически идеально сливавшимся с влажной ракритовой стеной. «Стоять!» Он бежал уверенно и куда быстрее паникующих оборванцев внизу. Спиноза выстрелила, сбив секцию галереи в метре перед беглецом. Не задержавшись ни на миг, тот перепрыгнул через обвалившиеся переборки и приземлился на дальней стороне. «Займись тем первым!» – велела Спиноза за эти восемь, пускаясь в погоню за новой добычей. Она побежала через зал, проталкиваясь через охваченную ужасом толпу. В конце галереи виднелся круглый проход, в котором и исчезла загадочная фигура. Спиноза добралась до единственной лестницы, ведущей наверх, и начала быстро, карабкаться по изъеденным ржавчиной ступенькам. Выскочив через открытый люк, дознаватель оказалась на просторном крытом проспекте. Несмотря на то, что улица проходила глубоко под землей, она оказалась достаточно широкой, чтобы сюда набились сотни людей. Паломники, нищие жрецы, зеваки. В центре двигалась какая-то безумная процессия, над которой будто пьяные мотались довольно грубо изготовленные фигуры ангела-сангвиния. Молельные дроны эклезиархии гудели над головами, изрыгая благовонный дым и, громко проигрывая искаженные помехами за описи официальных проповедей. Спиноза развернулась на месте, пытаясь понять, куда побежала ее цель. Дознавателя тут же окружила толпа паломников со стеклянными глазами и кровавыми потеками на лицах. Они бились в религиозном экстазе и не воспринимали ничего вокруг себя. Спиноза отпихнула их в сторону, отчаянно пытаясь найти хоть какой-нибудь след, и заметила, как фигура в панцирной броне теперь, благодаря свойствам покрытия, окрасившиеся в красные и золотой цвета, пробирается сквозь толпу. Она двинулась следом, работая локтями, масса человеческих тел становилась все более плотный. в нос ударил затклый запах пота, приправленной болезненно едким дымом от автоматических кадильниц Министорума. Потеряв терпение, Спиноза потянулась за Крозиусом. Очередной паломник, женщина, чьи седые волосы торчали во все стороны, будто пучки соломы, попыталась обнять ее, вопя что-то о жертве возлюбленного всеми примарха. Спиноза впечатала торец рукояти Крозиуса в ее отупевшее морщинистое лицо и, не активируя расщепляющего поля, двинулась дальше, едва заметив, как несчастная рухнула на Плоти. Но это не помогло. На месте упавшей тут же выросли несколько новых паломников, толкающихся, наваливающихся на нее, как порывы штормового ветра. спину остановилась, побежденная силой толпы. Она с сожалением активировала вокс-передатчик. «Сержант, где вы?» — голос Хейга на сию же секунду зашипел в наушнике. «Приближаюсь, миледи! Неплохо получается, тоннели узкие, хотя и не все. Но дорогу найти можно. Держитесь, я близко!» Спиноза протолкнулась обратно, туда, где поток тел был не таким плотным. Где-то впереди, теперь уже слишком далеко, закованный в броню неизвестный, без сомнения, двигался куда-то в безопасное место. Все указывало на специалиста с хорошей подготовкой. Агента Адепту Стерра, Арбитра или, может, кого-то более опасного. Что он тут делал? Следил за ними или ловил того же человека? Зато 8 на связь!» Люча активировала вокс-канал со вторым штурмовиком. «Пленник умер!» – Пришел ответ. «Сердечный приступ от капсулы, которую он проглотил сразу после падения!» Спину заоборвала связь и сползла на пол, прислонившись спиной к колонне. Она вернула Крозиус на пояс и подождала, пока сердцебиение успокоится. Толпы народа не обращали на нее никакого внимания. Без сомнения, большая часть людей была под наркотиками, полученными либо от жрецов, не скупившихся на усилители набожности, либо от местных, которые любили приправлять ими нехитрую пищу. Все, что интересовало паломников сейчас, это возможность добраться до дворца к нужному времени, а все, что они видели, плавающие перед глазами размытые образы возлюбленного примарха. Людей здесь, вероятно, было около тысячи. Они набились на подземную улицу, как в стоило. По статистике существовала вероятность, что ни один из них никогда не выйдет из этого подземелья. Паломники всегда становились легкой добычей для хищников подулья, страшные болезни с легкостью цеплялись к организмам, выросшим на других планетах, а может они просто не смогут вовремя найти дорогу наружу. Спиноза старалась заставить себя не испытывать к ним презрения, их вера была прямолинейна и ничем не замутнена, большинство более или менее представляло свои шансы на успех, но несмотря на это они все равно пришли и не бросили попытки, как говорилось в старинном изречении «лучше умереть в чистоте, чем жить в скверне». Спертый воздух пришел в движение, рёк реактивных двигателей, сравнялся по силе с гомоном толпы. Вскоре плащи и накидки паломников начали колыхаться и хлопать под ударами ветра. Тень появилась с северной стороны громадного зала и спустилась пониже, чтобы не столкнуться с висящими в воздухе светильниками. Спиноза наблюдала за маневрами тени, удивляясь тому, что даже зависший над головами транспорт Инквизиции практически не привлёк внимания распевающих гимны фанатиков. «Вижу вас, миледи!» Раздался в наушнике голос Хейгена. Завывая двигателями, тень шарила по земле лучами прожектора. «Я приземляюсь тут! Вот прямо тут, если хотите!» «Двери уже готовы открыться, поэтому, извиняюсь, но следите, чтобы трав вас по голове не ударил!» «Вообще, я благодарен ему, что по воле его у нас все хорошо!» Все, я иду, готовьтесь! Готовьтесь!» Спиноза не смогла сдержать улыбку. Она будто сама расползлась по лицу, когда сержант начал свою болтовню. «Вы как раз вовремя!» Сказала Люча, но дознаватель понимала, что провалила задание, и это больно огорчало. Кролл будет недоволен. Зовите остальных, заберем хотя бы труп, потом летим домой. Тело, конфискованное из цитадели ГУЛАГа, лежало на операционном столе, окоченевшее, скрытое, а Кролл его внимательно разглядывал. Горгий беспокойно повисел над долбом трупа, вглядываясь в какие-то неведомые детали своим единственным красным глазом, после чего наконец сдался и рассеянно щёлкая улетел прочь. Другой человек сосредоточенно работал скальпелями и держателями, он был худощав, и его худоба была заметна даже сквозь одежду из толстого бархата. Очки половинки сползали на самый кончик длинного носа, картину дополняли слегка покрасневшие глаза и длинные пальцы с хирургическими инструментами. Погруженный в работу, человек удовлетворенно вздыхал. Только закончив тщательное исследование, он поднял голову. Удивительно, как она держалась на такой тонкой морщинистой шее. «Итак», – произнес Кроул, сохранявший спокойное молчание на протяжении всего процесса. «Каков он, Хирургион-философ Корвейна почесал подбородок. «Убит одиночным выстрелом в корпус со спины», – произнес он голосом, напоминающим треск разрываемой плоти. «Ранение соответствует тому, что могло бы оставить улучшенное по стандартам Инквизиции лазерное оружие типа Хелган. Видите вот эти отметины? У стандартного Лазгана луч менее сфокусированный, более широкий. И я могу понять, почему Гулак решил, что это один из ваших. Врач поднял глаза. Уверены, что это не так? Сколько мы уже знакомы руней? Это не мой труп. Тогда у нас проблема. Гулак ошибся, ему придется за это ответить». Возможно. Хотя он уже передал мне все свои записи. Кроул взял грубое брезентовое покрывало и набросил поверх развороченной груди мертвеца, оставив открытым только лицо. Он уверен, что тело пришло вместе с остальным нашим грузом. Я на него еще надавлю, но, если честно, уверен, что так и есть. Он работал с нами много лет, и это первая аномалия. Тогда, может, это была ошибка? Эрони забавно наклонил свою похожую на птичью голову, Добросовестное заблуждение. Кроул мрачно всмотрелся в лицо мертвеца. Здесь на Терре столько же добросовестных ошибок, сколько честных людей. Этот не жил в Малиаксе. Слишком здоровый. Он ел, если не хорошо, то по крайней мере регулярно. У него серый, а не белый цвет лица. Я бы сказал, он со средних уровней шпилей. Возможно, песец низшего ранга. Согласен. «Насколько большую площадь обслуживает ГУЛАГ?» «Шесть зон. Это очень много жилых блоков». Кроул склонился над столом, поворачивая голову трупы из стороны в сторону и внимательно присматриваясь к щекам. «Можно как-то установить его личность?» «Вариантов не особо много». Ируний поправил очки, и металлическая оправа тускло блеснула в неярком свете. «Прошу обратить внимание на вмятины вокруг глазниц. Он использовал пик чтобы концентрироваться на тексте». Мускулы слегка атрофировались, то есть физическим трудом он не занимался. У него имеются признаки цинги, помойной лихорадки и кожной гнили. Но у кого их сейчас нет, на ладонях следы от частого использования кластерных аппаратов комсвязи. Никаких идентификаторов или подкожных чипов. Ничего. Что само по себе странно. Если вы правы, и его подбросили в кучу трупов, чтобы скрыть происхождение... Что это сделал, кто-то способный избавиться от наиболее очевидных следов. Кроул кивнул, и это опасно. Возможно, ГУЛАГа все же придется допросить. Эруний хихикнул, звук вышел мягким, почти женственным, а обвисшая на горле хирурга кожа заколыхалась. Тогда он освежует своих работников, чтобы узнать правду. Врач прошаркал к дальнему концу стола. Но так ли велика опасность, чтобы мы копали глубже, чем сейчас? Предположение. Кто-то убил маловажного человека и хочет, чтобы об этом не узнали. Убийца организует доставку трупа вместе со стандартной отправкой партии груза в морг, причем партии, отмеченной вашей печатью и предназначенной для кремации. Дальнейшее предположение. Единственные люди, способные на организацию подобного, члены вашего же орда, причем в ранге Инквизитора. Больше ни у кого не может быть доступа к необходимым реквизитам. И, конечно, никто не будет так глуп, чтобы их подделать. Финальное предположение. Эти ваши трупы скоро уничтожат. И если бы вы не нанесли визит ГУЛАГу, чтобы лично осмотреть свою партию мертвечины, что я всегда находил странной и недостойной вашего времени практикой, то никто бы об этом не узнал и не озаботился. Ибо ни один человек, даже облеченный властью, не стал бы раскапывать подробности дел, к которым причастна Инквизиция. Вывод. Это продукт каких-то частных споров между вашими коллегами, у которых есть доступ к услугам ГУЛАГа. В дальнейшем расследовании нет никакого смысла. Я согласен с предположениями, сказал Кроул, поворачивая голову трупа на бок. Но я не согласен с выводом. Я не ждал ничего иного. «Игры моих коллег меня не интересуют», — продолжил Инквизитор, по-прежнему ища что-то на мертвом лице. «Но это моя вотчина, мое царство, и я не люблю, когда в мои дела вмешиваются». Горгий снова подлетел ближе, его хвост-хребет ударился о кромку стола. «Подкожный ауспик, контрафация!» — прочерикал он. «Интерум! Давай, давай!» Хирургион окинул череп холодным взглядом. «Ты что думаешь, я не проводил сканирование?» «Стопидус!» Глаз Горгия ярко вспыхнул. «Еще раз! Делай!» Руни вспыхнул и уже был готов огреть череп своим электрическим посохом, но Кроул предупреждающе поднял руку. «Какое оборудование ты использовал?» «Микроавгур стандартного спектра». Кроул жестом приказал Горгию вернуться на место, и череп снова занял позицию над головой трупа. «Если твои предположения верны, — сказал Инквизитор Ирунию, — то это тело подготовили к простым осмотрам. Возможно, однако, они спешили. Будь любезен, Хирургион, сделай так, как просит череп». Ируний сокрушенно покачал головой и отправился к стеллажу, на котором были сложены различные устройства загадочного предназначения. Какие-то бронзовые машины с катушками, утыканные комплексами линз из зеленого стекла, от каждого из которых змеились сегментированные силовые кабели. Хирургион вытащил ручной авгур из специальных держателей и активировал мощные силовые батареи устройства. По поверхности кристаллинового экрана пробежала рябь. Эта операция уничтожит все, что осталось от тела. Напряженно предупредил он: Я понял, Эруний. Прошу продолжай. Врач установил устройство на лицо трупа и активировал энергетическое поле. Застывшие черты осветились зеленым светом, внезапно став очень четкими. Тонкие струйки дыма поднялись от серой кожи. Вскоре вся комната наполнилась запахом паленой плоти. Эруний водила в взад и вперед, периодически подправляя какие-то настройки. Там, где кабели устройства исчезали в переплетенной, как клубок змей, груди проводов, щелкали и жужжали кристаллические транзисторы, а между витками силовой обмотки периодически проскакивали разряды энергии. Хирургион увеличил мощность. Лицо мертвеца начало обугливаться, превращаясь в уголь от касания луча. Кожа постепенно слезала с костей. Когда Ируний закончил, на обожженном черепе осталось лишь несколько готовых рассыпаться в залу ошметка в плоти. Медик отключил луч, и устройство медленно затихло. Кроул терпеливо ждал. Горгию не удавалось скрыть своего возбуждения, и сервочереп начал исступленно подпрыгивать в воздухе. «Давай, избавь черепушку от страданий», — сказал Кроул. Ируний молчал еще некоторое время, старательно изучая экранов вгура. Он раз за разом просматривал данные сканирования, искал, сравнивал, высматривал что-то необычное, мертвенный зеленый свет отражался в очках-половинках, затем демонстративно неохотно переместил маркер на экран и зафиксировал изображение. «Похоже, что все-таки кое-что было», — сказал он. Старая идентификационная татуировка, соскобленная с поверхности, но все еще заметная на более глубоких слоях. Кроул взял в руки Авгур. На экране виднелось нечеткое изображение, едва различимые за изумрудно-зелёной рябью помех. Поначалу он ничего не увидел, но за долгие годы работы Инквизитор запомнил все руны и маркеры, применявшиеся в подконтрольных ему секторах мира города. Похоже, он действительно был песцом. Подытожил Кроул, завершив расшифровку. Работником связной службы, если я правильно прочел. Степень Квинтус... Прошел обучение и имел допуск к работе с орбитальными системами связи. Всего-то! Протянул иронии, избегая встречаться взглядом с торжествующей мерцающей линзой Горгия. Один из миллионов! Возможно. Крол кивнул, сохраняя изображение, на встроенное в броню хранилище данных. Но еще здесь есть маркеры гильдии их артистов. Если, конечно, мои глаза меня не обманывают. Их можно отследить. «Эруний в очередной раз поправил очки и устало моргнул». «Вы просили советы, милорд», — угрюмо произнес он, — «и я его вам дал. Если решите идти по этому следу, то без сомнения преуспеете. Я еще ни разу не видел, чтобы вы кого-то не нашли. Но по правде сказать, не думаю, что все это стоит вашего внимания. Отдайте дело арбитрам, если вам так уж хочется с ним разобраться. И что они сделают?» Спросил Кроул, возвращая в Гурмедику. «Я сам решу, что стоит моего внимания, а что нет. Горгий, нам нужно навестить Мамзель Гук. Благодарю за работу, Хирургион. Ваша помощь была бесценна, как и всегда». Сервочереп триумфально вылетел из помещения, едва не задев голову ируния. Врач раздраженно отшатнулся в сторону. «Милорд, вы слишком серьезно относитесь к словам призрака Палва!» «Крикнул он вслед уходящему инквизитору. «Вы же знаете, на то, что от него осталось, нельзя полагаться, это до добра не доведет! «Но разве не призраков считают лучшими проводниками?» «Ответил Кроул, не останавливаясь, радостно кудахтавший Горгий висел у него над плечом. «Иногда мне кажется, что только их и стоит слушать».